Наконец кареты приблизились и остановились. Я нервно одернул Бекешу и, дождавшись, когда перед дверцей первой кареты раскатают по снегу дорогой персидский ковер, шагнул вперед к медленно распахивающейся дверце кареты. Из проема на меня взглянули огромные испуганные, но переполненные таким ожиданием чуда глаза моей принцессы что я невольно замер а затем сглотнув медленно прошептал добро пожаловать в столицу ваше высочество». французский я знал плохо сотня другая слов да и те выученные недавно скорее чтобы сделать приятные невесте в царевой школе я ограничился изучением греческого латыни и голландского а также совершенствованием в английском, немецком и польском, кое знал и в своем времени. Ну, с разной степенью совершенства, конечно. Сидевший в карете худенький галчонок, укутанный в тяжелую соболью шубу, моргнул своими удивительными глазами раз, другой, потом глубоко вздохнул и, опершись на мою руку, решительно выпорхнул наружу после чего произнес по-русски, старательно выговаривая слова «Благодарю вас, ваше величество!» И вся толпа буквально взорвалась торжественными криками. А затем из соседней кареты вылез кардинал Джеронезе, легат Папы и глава его посольства в эту дикую и населенную ортодоксами Московию. Крики мгновенно стихли, ибо это был именно тот еж, который послужил резкому затиханию страстей во взаимоотношениях двух групп клириков русской православной церкви. не дело в том, что самым серьезным препятствием на пути моего брака с французской принцессой, к моему удивлению, оказались вопросы веры ибо патриарх и церковь требовали непременного перехода моей супруги в православие, что было вполне объяснимо, ибо как иначе было провести церемонию бракосочетания. Брак-то в этом времени был институтом сугубо церковным, а Ватикан категорически отказывался дать на то разрешение, причем, скорее всего, это были происки англичан. Ведь их нынешний король Яков I был католиком. И другим вариантом бракосочетания для Генриетты Марии выступал сын Карл, как раз тот, которого, если я не ошибаюсь, пытались освободить три престарелых мушкетера. Ну или четыре, если быть точным. Вообще, англичане рассказывает о нем весьма прикольно, ну, с таким английским юмором. Когда едешь по Лондону на экскурсионном двухэтажном автобусе, то сначала проезжаешь статую этого самого Карла, который смотрит на место своей казни, а затем и само место, о котором гид говорит, что, мол, вот на этом самом месте королю Карлу и отрубили голову, после чего он довольно скоро скончался». Так вот, лаймы и принялись активно противодействовать этому браку, параллельно продолжая подсовывать Людовику XIII и его матушке гремычного королевского сынка. Но, на мое счастье, Людовик держался стойко, хотя ситуации это не спасало, ибо идти против папы он не мог. И я понял, что этого престарелого римского стервятника надобно чем-то улестить. Ну, или как минимум поманить. Так что я, перестав биться лбом об стену, осторожно поинтересовался, а что папа хочет? Папа восхотел, ни много ни мало, под падение Московии от ортодоксальной ереси и, как и минимум, Присоединение ее к Брестской унии, а как максимум и вообще полного окатоличивания. Глава посольского приказа Акулинчий Власьев докладывал мне об этом страшно потел и дрожал. А я молча сидел, переваривая сказанное. Интересная у папы позиция, как у ребенка. Хочу вот это. Невозможно, сынок. А тогда я не буду есть кашку. Э -э -э. Интересно, а перед папами хоть когда-нибудь вставал такой интересный и довольно полезный методологический вопрос. Что можно хотеть, являющийся едва ли не ключевым для любого политика? «Вот значит, как они!» — задумчиво произнес я. Власьев совсем побледнел и рухнул на колени. — Прости, государь. — Брось, Афанасий, ты-то тут при чем? — Так ведь мои уста такое тебе предложили. С мукой в голосе простонал Власьев. — Веру православную предать. Я боднул афанасий злым взглядом. — Надеюсь, там, в Риме, ты ничего такого не ляпнул? Власьев вздрогнул а затем глухо прошептал, — Смолчал я, государь. Ну, знаючи, что ты завсегда говоришь, ну, ежели тебе хочется кого послать, по матушке или в морду дать, ты этого делать не след. Лучше умильную рожу скорчить и сказать, что, мол, я это, да беду, сие сведения моего государя. Вот и в этот раз я, оно, так же. Молодец, Афанасий! Совершенно искренне восхитился я своим главой посольского приказа. Нет, недаром я начал давать приказным дьякам придворные чины, хотя из-за этого бояре на меня отчинно коситься начали. Заслужили? А теперь встань и слушай. Мы с тобой сделаем так. На следующий день Власьев отправился в Рим с моим письмом, в котором я в крайне расплывчатых выражениях сообщал, что теоретически в этом нет ничего невозможного. Ну да, теоретически-то оно, конечно. Да в мире вообще мало чего невозможно, теоретически-то. Более того... Я сам об этом уже задумывался. Уж больно, мол, мне хочется войти в число европейских государей. Ну, типа Европа стоит мессы не меньше, чем Париж. А также сие свершения должны изрядно облегчить расширение западных границ государства. Ну и так далее. Ну вот так просто взять и принять католичество или даже унию, мне никак невозможно. Нужно некое основание, некий повод, толчок. Так вот, почему бы папе не организовать этот толчок, прислав в Москву вместе с посольством, что будет сопровождать мою невесту, и некую миссию для участия в богословском диспуте между католиками и православными, по итогам которого и будет принято судьбоносное решение. И папа клюнул. Ну еще бы. Во-первых, все было логично. Ну действительно, не может же православный царь надежа, да еще возгласивший в самом начале своего правления такую козу латинянам, вот так с бухты барахты взять и стать ярым католиком. А вот выгоды от принятия католичества вроде как также были буквально на ладони. И если царь Московитов не полный дурак и умеет считать, то именно так он и должен думать. Во-вторых, у папы шансов проиграть диспут практически не было. Сказать по правде, подготовка православного духовенства по теологической части – в настоящий момент заметно уступала католическому. Тех уже сто с лишним лет активно тренировали протестанты, так что у папы имелись просто блестящие кадры великолепных полемистов и теологов, которые способны были буквально порвать противников. Мы же на их фоне пока смотрелись откровенно слабо, ибо по большей части – варились в собственном соку, предпочитая просто запрещать и не пущать. А грекам приходилось шибко отвлекаться на противодействие мусульманству. Ну, может, и не все было так однозначно, но общая тенденция была именно таковой, без всякого сомнения. Поэтому единственным вариантом, при котором папа не получал желаемого, Ну, пусть не полностью, но хотя бы в какой-то мере Был только прямой обман с моей стороны Но тут уж папе предлагалось либо рискнуть И при удаче заполучить роскошный приз Пасковию Либо совершенно отказать от риска И при этом совсем незначительно поддержать Стюарта Но зато испортить Отношения с бурбонами. Так вот, Григорий XV решил рискнуть. — Рад приветствовать вас, ваше высокопреосвященство, на нашей земле! — вежливо обратился я к нему на латыни. А в ответ получил, опять же, на русском. — Я рад, сын мой, тому, что ты сумел, наконец, обратить свои очи к подлинному свету источаемому святым престолом». С этими словами кардинал осенил меня крестным знаменьем по латинскому канону и протянул руку для поцелуя. «Э, нет, не так шустро, ваше высокопреосвященство. Я не сделал ни малейшего намека на то, чтобы хотя бы чуть преклонить голову, не говоря уже о том, чтобы подойти к руке и несколько демонстративно покосился на тут же угрожающе загудевшую толпу.